1 августа Василий Аксенов дописал остров Крым в 1979 году с острова настрезин. Остров Крым Василия Аксенова, законченный в августе 79 в Коктебеле, один из немногих выживших лет памятников уникальной эпохи. Выживших, поскольку только что вышедшее переиздание, высоко держится в списке бестселлеров, горячо обсуждается и, кажется, вызывает, наконец, серьезную полемику. Тогда у Аксенова не было возможности обсудить свое сочинение с адекватной критикой и широкой читательской массой. Почти сразу после окончания романа он эмигрировал, точнее, выехал в США читать лекции и немедленно лишился гражданства. «Остров» напечатали в Ардисе, он проник в СССР, был хитом самоздата. Но такое полуподпольное существование априори исключает серьезный анализ. Книга читалась за ночь, всех волновал либо политический смысл, либо храбрая эротика, либо, наконец, поиски прототипов. Увы, из всех русских писателей первого ряда Аксенов выделяется именно непрочитанностью, почти полным отсутствием серьезных исследовательских работ, которые, в общем, единичны. В первую очередь назовем образцовый построчный комментарий покойного Щеглова к «Бачкотаре». Между тем сложная архитектоника аксеновских романов, весьма разнообразных при относительной однотипности протагонистов, сквозные аксеновские мотивы, открытые при всей определенности финалы – Некоторая расплывчатость позитива при однозначном и ярко очерченном негативе заслуживает серьезнейшего внимания. Аксенов сказал о 70-х и 80-х нечто более важное, чем о 60-х. Более того, 70-е, особенно вторая их половина, остаются наиболее интересным и, пожалуй, непонятным советским периодом. Описаны они либо поверхностно, либо уклончиво, Одни умерли, другие спились, третьи уехали. Фиксировать гротескную реальность поздней Брежневщины стало некому. А между тем в СССР заваривались интересные дела. Соревнование мировых систем шло к медленной, предсказанной Сахаровым и мнится неизбежной конвергенции. Режим уже был нереформируем. Вероятнее всего, точка бифуркации была пройдена где-то в 1961-1962 годах, в середине хрущевского правления, и уже к 1968 году рыпаться было поздно. Но хаотический распад 90-х не был еще предопределен. Некоторые процессы можно было остановить либо спустить на тормозах. Широко обсуждались разные варианты выхода из советского тупика. Консервативный, в духе почвенников, земской вариант Солженицына, либеральный, сахаровский, военный, технократический и так далее, вплоть до религиозной утопии. Бурно цвел сам издат, в котором не переводились рецепты спасения Отечества. Остров Крым появился ровно на пике всех этих дискуссий. И, разумеется, тогда было никак не до аксеновских метафор. Из многослойного торта выедался исключительно верхний слой. Справедливости ради, заметим, что в официальной литературе конца 70-х реальность уже присутствовала в опосредованном гротескно-фантастическом виде. Дело было не в цензуре, поскольку тенденция распространялась и на сам издат. Просто ни у кого не хватало сил описывать это безумие, как оно есть. В естественном своем виде оно было бы слишком скучно. Вдобавок реальность была достаточно фантастичной сама по себе. Фантастика тоже бывает скучной, как доказывают некоторые страницы Кавки. Все настолько все понимали и притворялись настолько спустя рукава, что сквозь иссякающую, ветшающую ткань советской действительности уже вовсю просвечивала метафизика. Об этой эпохе написано мало, но хорошо. Вторая и третья части трилогии Стругацких, альтист Данилов Орлова, «Тридцатая любовь Марины» Сорокина, «Московский гамбит» Мамлеева, «Коробейники» Каштанова, «Последнее лето на Волге» Гринштейна. Некоторые вспомнят «Ягодные места» Евтушенко. Роман характерный, но слабый. Кто-то «Время и место» Трифонова. Но Трифонова в это время сильнее интересовали тридцатые, эпоха исчезновения, как это получилось. С современностью он, кажется, попрощался в другой жизни. Доминанты этой прозы – апокалиптические, эсхатологические ощущения, предчувствие скорого краха, но не мрачное и беспросветное, как сейчас, когда уже понятно, что будет то же самое, только хуже, а какое-то веселое, почти праздничное. Тогда полагали, что начнётся иное. Что-то типа «пусть сильнее грянет буря» с поправкой на то, что бурей не пахло, а я в ситуации не просматривалась – Скорее уж, пусть быстрее рухнет дурдом. Кто мог предположить, что единственной альтернативой будет дурдом с трубой пониже и дымом пожиже? Что в финале долгой и весьма увлекательной шахматной партии фигуры попросту будут сметены с доски? Что в борьбе прогрессистов с новаторами и умеренных с радикалами победит банальная энтропия под лихую пальбу братков? На фоне этих довольно хулиганских антиутопий «Остров Крым» тоже весьма яркая, но беспримесно трагическая книга выделяется именно мрачностью взгляда на будущее. Аксенов, в принципе, очень не любит описывать ужасное. Для него органично счастье. Он один из немногих в русской литературе, кто это умеет. Однако 14 глава «Острова», «Знаменитая весна», при всей своей протокольности, не смаковать же ужасы, поражает нетипичной для Аксенова уверенностью в катастрофе, настаиванием на ней вопреки всем читательским мольбам. Остров Крым обречен. Это понятно в сущности уже в момент гибели Новосильцева во время «Антикоралли», но Аксенов подробно и жестоко опишет стремительный захват райского острова воинственным быдлом, беспричинно озлобленным, рушащим и жгущим все вокруг себя. Ужас усугубляется тем, что захватчиков встречают с цветами. Некую надежду, весьма зыбкую, дает бегство Лучникова-младшего с беременной женой. Спасение, как почти всегда у Аксенова, связано с евангельской символикой – Современный Гудини по имени Бен Иван ложится в лодке крестом и отводит неминуемую, казалось, гибель. Но это, если вдуматься, весьма жалкое утешение. О том, какова символика самого острова Крым, и в чем загадка Андрея Лучникова, томимого виной перед большой Россией и жаждой слиться с ее народом, тоже написано немного. И примечательно здесь разве что статья Рустема Вахитова «Василий Аксенов как зеркало либеральной контрреволюции», опубликованная в «Бельских просторах» в 2006 году. И внешностью, и взглядами Вахитов до странности напоминает критика Кирилла Анкудинова, своего ровесника и, кажется, двойника. В его эссе впервые, насколько я знаю, высказана мысль, что остров Крым никак не метафора Европы и не образ идеальной правильной России, как она мыслила и западнику и гедонисту Аксенову, а символ родной интеллигенции, тоже вечно виноватый перед народом и мечтающий слиться с ним в экстазе коллективного делания». Общая прокурорская тональность статьи Вахитова, верной в констатациях, но подозрительно разнузданной в попытках заклеймить давний аксеновский роман, только подтверждает все, что в этом романе написано. Мы видим и беспричинную агрессию, и упреки в русофобии, и горячую обиду на то, что встреча народа с интеллигенцией выглядит не как слияние, а как поглощение. Но любой, кто читал «Остров Крым», В семидесятых ли, в нулевых отлично понимает, что все было бы так и никак иначе. Да так оно, собственно, и вышло».